Петляние по улочкам, ворота Ирода, через которые входит в старый, из прежних тысячелетий город, узкие улочки, где надо чуть ли не держаться один за другого, чтобы не отстать и не заблудиться в этих еврейских джунглях, пересчет-перекличка, как перед отважной охотой, дикий крик, Витя Нижноусова, который чуть ли не перед самым входом в храм гроба Господня, где-то на окружающих его улочках, на какой-то витринке, в какой-то лавочке, вдруг увидел предмет своего давнего вожделения – ремень с бляхой под свой звериный иракетский костюм. «Подождите, стойте! Я нашел!» – кричит Витя. «Он нашел!» – кричит впаявшаяся в него, как гайка в винт, Катерина. Вся наша, один за другим, процессия, уже вроде снова настроившаяся на углубленно-внутренний ритм духовной жизни, или спровоцировавшая себя на это мгновение, останавливается, сбивается в кучу, и мы видим через застекленную витрину, как видите нижноусов ассистируемый Катериной, выбирает себе, торопясь и поглядывая на зрителей, чудо-ремень с бляхой, величиной в обеденную тарелку. Но, слава Богу, доспехи рыцари теперь в сборе. Стоило проехать две мировые столицы, чтобы хоть одного человека сделать до конца счастливым. И вот мы входим в храм, закрывающий как футляром все основное действие, произошедшее на горе Голгофия, 2000 лет тому назад. Под этой приземистой крышей и куполами поместилась ось пространства самой высокой в мире трагедии. Здесь каждый шаг его, пристально наблюдаемый и сбереженный правдивейшим преданием, вместил в себя целый миф – камень помазания, продолговатая плита, облицованная сейчас мрамором. куда было положено тело Христа, снятое с креста. Пещера гроба Господня, и совсем рядом, если по лестнице на Голгофу, место, где стоял крест, на котором он был распят. А если по другой лестнице вниз, то пещера обретения креста, место, где по преданию нашли крест, на котором был распят Спаситель». И опять наша толпа из соотечественников извивается по лестницам, разглядывая украшения, картины, иконы и лампады храма. Украдкой вспыхивают блицы. Витя Нежноусов изучает древности, не выпуская, а вдруг улетит из рук огромной переливающейся поддельными рубинами пряжки от своего нового только что купленного ремня. Набожные женщины ставят свечи, над духом щелкают камеры. Все показывают друг другу икону, со взглядом, преследующим тебя, куда бы ты и не пошел. Юлия Евгеньевна объясняет неофитам особый живописный прием этого эффекта. Чудесного для паломников уже нет. Один эффект. Я все время раздваиваюсь. Ощущение неповторимости момента здесь бы только для себя сохранить, запомнить, сберечь, донести и твердо до конца своих дней заложить в свою душу. Но сосредоточиться на себе нельзя. Внутрь уставить очи своей души не получается. Все время отвлечен порядком построения, то вопросом соседа, то толчком соседа. И здесь будто у пригородных каз все стараются хоть на полкорпуса обойти друг друга. Пытаешься духовно отгородиться, выстроить из своих переживаний некий кокон вокруг себя. И так в нем и идти. Но душевных сил и искренности веры не хватает. Все время оборачиваешься на спутников. Вся ситуация «я» и «святая пещера» повторяется здесь в храме.